Свобода быть с собой и читать то, что нравится. Софи Ларк. Непокорный рыцарь. Плейлист Первое. Собер Джи Изи. Второе. Hands to myself. Селена Гомес 3. Satisfy. Narrow. Четвертое. Love lies Калит Пятое. Watermelon Sugar, Harry Styles. Šestoje, Him and die with Healthy, g Easy Siedemoje, Nobody's Love, Maroon 5. Vосьmoje, Bad Reputation, Joan Jet 9 Treat Her Right, Roy Head. Nice For What, Drake. Odinzteje, Whatever You Like, T.I.